Зюнька налил вина, выпил и вздохнул. Как не мой. Молчит и молчит, и даже не плачет. У нас одна каюта была, и как-то ночью, слышу, бормочет. «Мама, мама!» Я сунулся, он горит весь. Ну что я, зверь Басаргина? Нахрен мне все эти родственные церемонии с таганрогскими шашлыками. Знаешь, до чего додумался? Если бы не ты, так его, может быть, уже и на свете не было. Может быть, он уже где-нибудь приютские макароны лопал. Думаешь, я не знаю, как она тебе его подбросила? Я про тебя, Басаргина, знаю все, что знаешь о себе ты сама, и немножечко больше. Только вот вроде как бы так все выходит, что пасан там должен быть, где его нормальный дом. Да нет, ты не думай, я от него не отказываюсь. Только какой я ему папочка? Стыд один. А пацан он знаешь ведь какой? Он удивительный пацан. — А как же мутор? — спросила я. — Да... — почесал он затылок растерянно. — Ну, мне она, конечно, врежет, только по-другому нельзя. — Ты не думай, Басаргина, я деньжат подбрасывать буду. Телка вот эта мордатая, которая его залезала, обрыдала всего. Это нянька, что ли? — Давай с этого и начнем. Няньку я беру на себя. — А вообще, я знаешь, как понимаю, тут с тобой у него совершенно другая панорама перспективы. Москва же, тем более ты с языком. Он у тебя в момент по инглишу залопочет, а я мешать не буду. Ну, может, только так иногда на часок закачусь, если не прогоните». Я молчала. Конечно, я догадывалась, что дело было не только в Гришке. В отличие от щеколдиной мутор, Зюнька, видно, не забыл то, что они со мной сотворили когда-то. И, кажется, я сильно преувеличивала его дебильность. Всю жизнь мутор водила его на поводке – в наморднике, и приучала, как Бобика, выполнять ее приказы, не раздумывая. Но что-то там в этом забалованном парне еще оставалось девственно невинным и нетронутым. И, по-моему, Гришунькино одиночество, его ужас перед чужими, его бездомность, как бы не тронули его, если бы когда-то в своем детстве он не переживал чего-то похожего. А если я не забыла того, о чем сплетничала Горохова то сопливого Зюньку, мутор, занятая учебой в юридическом, а затем судейскими делами, держала на расстоянии от себя, перебрасывая от одного родственника к другому, что-то там у нее не складывалось в семье с мужем, лектором общества знания, и несколько лет они жили отдельно друг от друга, хотя формально и оставались семьей, поскольку развод мог лишить их партийной непорочности. Мое молчание Зюнька понял как-то по-другому – Он поугрюмил. Босаргина, Басаргина, может, я сдуру к тебе, может, тебя это не устраивает, тогда скажи, как. Главное, чтобы ему было нормально. Скажи, я все сделаю». «Балда», — сказала я наконец, «ты же сделал», — и начала реветь. Мы просидели с ним в кухне до утра, я все время бегала в детскую, я боялась, что мне все это снится. Мальчонка спал спокойно, дышал ровно, Пудевишка похрапывала, свернувшись в мохнатый клубочек в его ногах, а нянька Арина, разобиженная, лежала в дальнем углу на своей постели и, отвернувшись к стене, делала вид, что читает при ночничке Лолиту. Наконец, она не выдержала и сказала мне Сипла, «Что вы гоняете туда-сюда, будто меня нет?» По-моему, она считала, что я ее жестоко унизила при постороннем симпатичном парне и разделить нашу трапезу Категорически отказалась. Мне было как-то не до ее закидонов. И Зюнька и я, не сговариваясь, старательно избегали самой больной темы, как они поступили со мной когда-то. Мы словно переходили в Волгу по первому тонкому льду, старательно обходя черные плешки промоин и парящие полыньи. Зюнька лишь мельком обмолвился, что Ирка Горохова уже уехала с кем-то на юга, и клятвенно пообещала больше вблизи него не возникать. Также вскользь он помянул Кена, в том смысле, что тот еще при Туманских присматривался к местным судоремонтным мастерским, заброшенным еще с девяностого года. Мастерские уже растащили в куски, на стапелях еще стояли непорезанные на лом две самоходные баржи, на которые не успели поставить двигатели, и которые его очень интересовали. Больше Зюнька ничего не знал, кроме еще одного. По-моему, он под мутор клинья бьет. Чему я, зная Тимура Хакимовича и его склонность к особам скандинавско-прибалтийского типа, не старше двадцати пяти, просто не поверила. Это было как бы совершенно ненужное упоминание имен, с которыми у меня, возможно, и у него были связаны очевидные малоприятности, и мы торопливо переключились на более приятное. Более приятным для нас с ним был наш город, наше детство. Мы с Зюнькой долгие годы шлепали в одну школу, только я его опережала на три класса. Учителя у нас были одни и те же, и мы дружно ржали, вспоминая нашего физрука, покликухия мсье, тощего, как жерть, престарелого бабника, который красил волосы, усики и баки, изо всех видов спорта признавал только фехтование на шпагах, рапирах, и эспадронах, и жутко любил выступать на школьных вечерах самодеятельности, гикая и сигая в летящем шпагате на учебный манекен, который протыкал своей рапирой. Костюм для фехтования, узкий камзол и короткие панталончики из белого полотна был уже старый, и он штопал его и подлатывал, потому что купить новый по нынешним временам не мог. Фехтовальные защитные маски он тоже чинил сам, Затягивая дырки проволочками, и мы боялись его фехтовальных бзиков, потому что запросто могли получить в лоб укол или проткнуть глаз. В каждом городе есть свой сумасшедший. У нас он тоже был привокзальный алкаш-насос, который, наклюкавшись, забирался на постамент памятника Ильичу и произносил многочасовые речи, как с праздничной трибуны приветствовал невидимые колонны трудящихся и орал привет, труженикам! «Девятого банно-прачечного комбината. Пятилетку в четыре года. Ура!» Мильтоны его не трогали, потому что это было бессмысленно. Все знали, что у него есть справка из психдиспансера, и когда он засыпал, на площадь за ним с тачкой на четырех колесах приходила мать, тихая старушка. Она грузила сынка на тачку и везла домой. Зюнька знал все, что знала и я – катался на ледянке с того же раската, вылетая на лед Волги, ходил на протыр на киносеансы для взрослых, в кинотеатр Садко. Он тоже застал времена, когда никаких видиков не было и малолеток по вечерам в кино не допускали. Смыкал на мормышку окуньков, когда Волга заковывалась и весь город высыпал на лед, крутил коловоротами дырки для подводного лова, помнил, как громкоговоритель на набережной пел голосом молодого Кобзона «Пока я ходить умею». Отцы и матери города, тогда из полкомовского и райкомовского разлива, мормышками не баловались, но считали своим долгом показать себя трудовому народу и прогуливались по набережной, чинно беседуя о судьбах любимой родины, вообще и веренного им города в частности. На лед выезжала гуманитарная автолавка, такой синий фургон, с которого продавали, спасая от мороза, рыбачков, водяру в розлив, бутер с колбаской и красной икрой. Тогда она стоила копейки. И отгуливающими выходными народами овладевало всеобщее воодушевление. Я крутилась возле Панкратыча, который, закутанный в тулуп, в меховом триухе, валенках с галошами, сидел, как памятник самому себе – На ящике над дыркой во льду клюкал из фляжки и пытался прогнать меня в тепло домой. Выуженные полосатые окуньки и еще какая-то рыбья мелочь прыгали по льду, я их собирала, они пахли свежо и арбузно. Во времена идиотской горбачевской борьбы с алкоголизмом автолавку уже на лед не выпускали. Закусь с колбаской и икоркой тоже куда-то пропала, но все знали, что под старым мостом Сидят с бабок с самогонкой в китайских термосах и продают как бы чай. Иногда на лед выезжал местный грузин, дядя Левой, у которого была будка по починке и чистке обуви возле вокзала. Он вывозил якобы подышать свежим воздухом свою бабушку, грузную старуху в черном, закутанную в платки. Бабушка сидела в кресле, поставленном на лыжи. И даже менты прекрасно знали, что под юбками у нее громадная бутыль с чачей. Менты делали вид, что жутко борются. Рыбаки делали вид, что жутко их боятся, но морозище и ветер равнял всех. И все алкали из одних и тех же источников. Правда, рыбаков прибавлялось, и это было уже для многих не зимнее развлечение, а рыбалка всерьез. Продукты все дрожали и дрожали, Многое вообще куда-то исчезало из продажи, и зимняя свежая рыбка становилась ощутимым подспорьем для многих семей. А как-то я даже увидела нашего мсье, который неумело сверлил лед коловоротом и, кажется, впервые присоединился к добытчикам. Академик Босаргин, дедулька мой обожаемый, тихо ржал. «Мотай на ус, Лизавета! Чего там в Москве не придумывают, а Волга, она все еще впадает в Каспийское море!» Любой указ на Козе объехать можно. И Волге впадать туда же. Если, конечно, ее каким-нибудь указом куда-нибудь не прикажут повернуть. Перестройщики, мать их. Я досады и тревоги Панкратыча по малолетству не понимала. Тогда больше всего меня волновало то, что моя соседка по парте, горухова и Раитка, уже с гордостью напялила левчик первого размера а на моей плоской грудке все еще торчали два розовых прыщичка, что было по меньшей мере унизительно. Зюнька принес с собой то, что, казалось, осталось для меня далеко позади. Мой городишка, людей, которые знали меня и которых знала я, времена, которые уже никогда не возвратятся. И оказалось, что все это было для меня не просто неповторимым, но самым главным, самым важным, и память о том, как я начиналась – Чем жила и о чем мечтала, полыхнула вдруг остро и беспощадно, как будто я все еще могла бы вернуться туда, к самой себе, к живому деду, тогдашней Гаше и тогдашней Гороховой, к Петьке лицову, будто я уже не потрепанная особо 27 годов, которую вынесла по кривой в столицу к делишкам, которые я не очень-то понимала и очень не любила а все еще та, прежняя, беззаботная и простодушная, нетерпеливо ждущая, когда можно будет смыться в настоящую жизнь, переступить порог дедово дома, за которым счастье. О своих нынешних занятиях Щеколдин не распространялся, сказал только, немножко покрышевал в Твери в одной команде, но мутор дала по мозгам, когда в мэра нацелилась, чтобы не портил ей биографию. «Так, кручусь по мелочам» и стал рассказывать, Как все, кто знал внучку Иннокентия Панкратыча Басаргина, а это был почти весь город, пришли в восторг и изумление, когда на обложке дамского двухнедельника появилось мое изображение. Кто-то оборотистый смотался в Москву и прикупил несколько десятков экземпляров того номера и толкал журнал с рук в три цены, а вышибленный уже на пенсион подряхлости месья, рассказывал всем, как готовил из меня в школе классную раперистку, хотя это было полным враньем. В молодые лето я бегала на городском стадионе четырехсотку и прыгала в длину, но даже до первого разряда не добежала и не допрыгалась. Когда под утро он собрался уходить, сообщив, что должен встретиться с каким-то московским приятелем, который обещал ему новый двигатель для катера, я, совсем размякнув, сказала ему, что он может приходить в мой дом к Гришке в любое время дня и ночи. Он, подумав, отказался. «Лучше не надо, Лиза». «Пока. Он же боится меня, как Бармалея. Дрожит весь. Я позванивать буду, а там как выйдет. Чего загадывать?» Он вынул из чемодана бумажник, хотел отстегнуть денег на на содержание. Я завелась, он настаивать не стал. Но, когда я, проводив его до парадного, вернулась, увидела, что он успел подсунуть под тарелку на столе пачку купюр. И меня это неприятно резануло, словно он хотел нанять меня в полубонны полумамочки для своего сына. С Ариной мы, конечно, помирились, а Зюньке она отозвалась восхищенно. «Какой кадр, а? Ну я прямо потащилась. Конечно, вы для него уже слишком старая, Юрьевна, а вот у меня до сих пор коленки дрожат». С этой позиции я Зиновия Колдина никогда всерьез не рассматривала, но не без изумления поняла, что относиться к Зюньке как прежде, как к подонку высшей пробы, уже не смогу. Гришунька еще спал, а я... Уж включила все свои каналы, вызвала из медцентра на Тверской педиатра, подключила невропатолога. Я решила устроить моему солдатику медицинскую ревизию по всем статьям. Мне казалось, что его вывалили в каких-то помойках, прикасались к нему грязными лапами, и мне еще придется долго очищать его запачканную страхами, отчаянием и безнадежностью душу до прежнего состояния. Больше всего я боялась, что теперь он никогда не будет смеяться. Но засмеялся он в то же утро заливисто и восторженно, и когда я влетела в детскую, он лежал на ковре, а Варечка изображала из себя грозного пса, покусывая его за босые пятки, наскакивая и лая. Половину его тапочки поделишка уже слопала. Узнав о том, что Гришка уже дома, Чечерюкин примчался как на пожар, но, в отличие от меня, никаких особых восторгов не выразил. «Что-то тут не то, — Лизавета, — сказал он. Что-то мне не очень верится, чтобы этот самый сыночек без позволения мамочки себя в гуманиста записал. Это все мадам Щеколдина крутит. Она свои яйца в одну корзину никогда не кладет. У нее всегда запасные варианты для отходов тылы заготовлены. Она же прекрасно понимала, раз Гришунька у них... Ты только чтобы его видеть, на что угодно пойдешь. Вроде кнопочки, только жми на тебя. И так получается, что это тебе вроде отсигналили. «Мы с добром, но и ты нас не забывай. Мы уж вроде как не чужие». «О чем вы, Михалыч?» «Да они, Лизавета, с нашим Кеном. Не знаю, на чем он эту мэршу подцепил, но, похоже, во всяком случае, мои источники в этом вполне уверены. Наш Хакимыч своего не упустил. Свел твою щеколдиху с пеликаном. Она почти все бюджетные деньги и городскую казну под проценты постоянно в банк перекачивает. Знаешь, как это делается?» Зарплата никому не платится по году, пенсии придерживают. Все, значит, Москва виновата. А денежки между тем крутятся, навар идет и немалый. Так что неизвестно уже чей-то городишка, ее или уже Хакимыча. Он же еще Викентьевно уговаривал, мол, само все в руки идет. Обувная фабричка в банкротах, верфи почти что ничейные, земли под коттеджи вдоль Волги только толкай. Да, между прочим, это же Кен Нину Викентьевну с городскими властями свел, когда ей территория приглянулась. Так что их с взаимная любовь и дружба вон еще откуда тянется с 92-го. На мой взгляд, наш безопасник по чекистской привычке везде видеть комбинации и враждебные системе Т-заговоры сильно нагнетал. Но возражать ему было бессмысленно. Тут к нам прибежал Гришка, ткнулся ему в коленки и закричал, «Дядя Кузя, дай пистолетик подержать!» Чич чмокнул его в макушку и сказал грустно, «Вырастешь, еще надержишься!» Гришка умчался. Ну вот что, Лизавета, Михалыч был очень серьезен. Есть такая байка, что снаряд в одно место дважды не попадает. Вранье все это. Я видел, попадает. Один прокол с мальчиком мы уже имеем, а береженного Бог бережет. Да и мне легче будет. Вы ж как зайцы разбегаетесь, не уследишь, так что давай-ка, парня, куда подальше припрячем вместе с Аришкой. Я Костяя отдам, лето тем более. Ну, зачем ему в Москве париться? Может быть, он что-то предчувствовал, может и знал, но, как всегда, меня держал в стороне. Но мне очень не хотелось расставаться с Гришкой, тем более, что страхи Чича, мне казалось, никогда не пройдут после истории с Симсимом. Уламывал он меня часа два. Он собирался отправить свою детвору и любимую кадушку на Кубань до сентября к каким-то родичам и предложил подсоединить мою команду к своим. Но тут и я кое о чем вспомнила. Конечно, прежде всего о том, что я какая-никакая, а глава, и решительно заявила, что соглашусь только на Кипр, на ту самую беленькую трехэтажку с бассейном недалеко от Лимасола, куда просто обязана отправиться из семейства самого Михалыча. Тем более, что за границей они сроду не бывали. Он подергал ус и признался, что для него это несколько накладно. «Фирма платит», — гордо сообщила я. 17 июля под вечер караван из моего «Дон-Лимончика» и Чечерюкинской Волги» прибыл в Шереметьево. И мы проводили Гришку с Ариной, обалдевшей от того, что через несколько часов она увидит натуральных киприотов и купившую аж четыре купальника, Костяя, чечерюкинскую супругу и всех троих отпрысков от 12 до 5 лет на чартерный рейс помахали вслед Илу и отвалили из аэропорта. Вечер еще не наступил, но было сумрачно от накотивших на Москву дождевых облаков. С неба сеялась мелкая, как пудра морось, от раскаленного за день асфальта поднимался пар, и когда мы вкатились в город... Волга Михайловича шла впритык за мной, фонари уже включились автоматом, но их огни в только мешали толком держать дорогу. Все было мокрым, блестело и отражало огни. Даже троллейбусы шли, включив габариты. Я злилась от того, что мне снова пришлось расставаться с Гришкой, от того, что Михалыч добился-таки своего, и от того, что лобовик замыливает влагой, а щетки работают плохо и только размазывают морось в какую то кисель. У перехода возле речного вокзала медленно рассасывалась пробка, и машины ползли почти шагом. Я притормозила. И тут какой-то тупорылый фордовский микроавтобус, догнав мой фиатик, попытался вклиниться между мной и Чечерюкинской Волгой, но Михалыч ему сделать этого не дал. Вдруг часто засигналил фарами, бросил свою Волгу, вперед и сходу долбанул микроавтобус в бок. Удар был не сильный. Вскользь. Микроавтобус. Окна его были опущены, свет в салоне не включен, и я никого внутри видеть не могла. Продолжал движение вперед, уже обгоняя Дон Лимона и плотно притираясь к нему с левого боку, когда Волга Чечерюкина резко засигналила и рванула вперед, как в прыжке, снова оттирая этого придурка на автобусике от Фиатика, втискиваясь между нами и опять врезаясь левым крылом в микроавтобус, будто ошвыривая его прочь. В этот раз удар был мощнее, и я услышала, как скрежещет, вминаясь автомобильная жесть, и звучно лопается фара на Волге. Я еще не понимала, что Михалыч что-то разглядел и отчаянно пытается заслонить своей машиной мой «Фиат», умудрившись втиснуться между нами. На этот раз удар от его «Волги» получил в бок мой экипаж, и я успела подумать, поддал он, что ли? Ремень безопасности сильно стиснул мою грудь, а фиатик буквально вылетел через бордюр на травянистый газон. Это меня и спасло, потому что очередь из калаша прошила мою машину уже в толчке, когда я вылетала с полотна дороги, и пули прошили только верх кузова и задницу Дон Лимона. Ниже они стрелять не могли, потому что мешала «Волга». Стреляли из оружия с глушителями, слышно было только чмоканье. С хрустом и звоном осыпалось заднее стекло. «Волгу» развернуло поперек движения, «синий микроавтобус» рванул вперед и направо, в парковые ворота, и поток начал останавливаться и взорвался автомобильными сигналами. Как всегда бывает, когда кто-то вмажет в кого-то. Все должны стоять и ждать ментов для разборки, а виновники уже начинают таскать друг дружку за грудки. Я не успела испугаться и пыталась отстегнуть ремень, когда Михалыч рванул мою дверцу и прохрипел: «Живая?» Я хотела выбраться наружу, но он отпихнул меня назад, развернулся, закрывая всем своим грузным телом, и рявкнул Назад, не подходить. И набегавшая любопытное попятились, потому что морда у него была страшенная, с головы текла кровь, заливала лицо, пятнала его белую сорочку, перехваченную плечевой кобурой. Свою стрелялку он держал в руке. Потом выяснилось, что пропахало его по маковке несерьезно. Не пулей, а осколком пластмассового бокового плафончика, который разлетелся внутри салона от пулевого удара снаружи. Голова вообще место кровиобильное. Так что я заорала от ужаса, в общем, напрасно. Микроавтобус нашли почти сразу, в кустах, близ аллеи парка при речном вокзале. Все было как всегда. Оружие, из которого стреляли, два автомата десантного образца были брошены тут же, Даже глушители были аккуратно свинчены, магазины отсоединены и лежали рядом, микроавтобус был, конечно, угнан со стоянки какой-то фирмы еще утром, и его еще даже в розыск не объявляли. Михалыча уже умыли и сделали ему марлевую нахлобучку, и менты нам позволили приблизиться к его «Волге». Старая колымага выглядела чудовищно, приняв на себя то, что предназначалось Дон Лимону и мне, но бронированный корпус был так и не пробит, только подпород и изувечен местами, где в глубине вмятины царапин блестел белый металл, а спецстекла, поставленная Михалычем на каком-то авиазаводе, тоже выдержали, правда, стеклами их назвать уже было трудно. «Что же это?» — спросила я. «Привет от Кена», — пожал он плечами. Мы дозвонились до офиса, и к нам прислали дежурную машину. «Дон Лимона» все еще изучали с Искари, Фиксируя, что и куда попало. И когда мы ехали ко мне домой на проспект мира, он сказал задумчиво: Если бы я не разглядел, что эти Чижики там в автобусике в черных намордниках маячат, вряд ли бы понял, что будет. И вот что никак не могу сам себе разъяснить, Лизавета: они же мужики прекрасно знали и видели, что за рулем баба, и хоть бы хны, дожили. И только тут до меня стало доходить, что это убивали не его, а именно меня. Как симсима Меня стало трясти. Нас, конечно, помянули в новостях. Уже утром пришел на офис Факс от Кена. Как всегда, Тимур Хакемович Кинжетаев был очень далеко от места события. Он был в Мюнхене, на какой-то торговой выставке. Сообщал, что потрясен и выражал возмущение. Желал мне успехов в труде и счастья в личной жизни. Здоровья он нам смехал, чем не желал. Я думаю. Он еще до сообщений в прессе и на ТВ прекрасно знал, что мы, к сожалению, здоровы.